Глава 16. Встреча с правителем королевства людей прошла неоднозначно. Эйрик I предложил много денег. Очень много. Плюс я могла затребовать все, что угодно для возведения города орков, даже магов-строителей в помощь. Но при этом король ставил непременное условие, что маки будут изготавливаться только для его страны эксклюзивно, ну и для нужд орков, конечно. Тогда я решила, что следующим моим творением будет губозакатывающая машинка. А еще прекрасно понимала, что своим венценосным коллегам Эйрик перепродаст уникальные артефакты просто по космической цене. А потом задумалась. Сейка материал капризный. Добыть ее невероятно сложно. И работать с ней могут далеко не все маги. Нужны особые навыки и строение магоканалов. Затем нужно изловить духа и заставить его подчиняться. Призраков первого уровня может призвать любой маг, обученный необходимым навыкам. А духов иных ступеней способен вызвать только шаман. Его внутренняя энергетическая структура иного плана и имеет большие отличия от магов-стихийников и даже ливенов. Итак, камлать может любой маг, но только на самом базовом уровне. И обучение он должен пройти у знающего шамана. В общем, маг – штучный товар, однозначно. И я попросила у Эйрика время, чтобы взвесить все «за» и «против». А еще принимать решение по такому важному вопросу в одиночку не имела никакого права, несмотря на то, что артефакт, от задумки до воплощения, целиком моя идея. Дядюшка Анс, вот кто мне нужен. Совет приемного отца просто необходим, поскольку я не была в курсе дел в Сульебгане что уже там сделано, а что еще предстоит, какие продукты заготовлены на зиму и чего не хватает, в том числе и каких-то вещей, типа тулупов и унт. Его Величество всю нашу беседу с ним был чрезвычайно воодушевлен и весел, а под конец так и вовсе лично повел в другую часть дворца, чтобы познакомить меня со своей семьей и вместе отужинать. Это же насколько его впечатлил мой маг! полагаю, безмерно, чрезвычайно, да дрожи на кончиках загребущих августейших пальцев. В целом семья Эрика Первого мне понравилась. Его высочество Леон, наследник престола, был старше меня на добрых пять лет, с военной выправкой и спокойным проницательным взором карих глаз. Мне пришлась по душе его доброжелательность и учтивость. Его младшая сестра Алика Прелестная девчушка, лет восьми, с ярко-зелеными глазами. Первое время сильно смущалась незнакомки, то есть меня, но к середине трапезы разговорилась, и ее уже было не остановить. Супруга короля с белоснежной, буквально фарфоровой белизной кожей очень редко улыбалась и была холодна, и не только ко мне. Мне даже показалось, что и к собственным детям. Николь мало разговаривала, больше слушала и из-под тишка меня разглядывала. Я даже чувствовала, как она оценивает мои умения правильно пользоваться столовыми приборами. И если она видела, как Алика что-то делала не так, то непременно недовольно морщилась. В мою сторону таких гримас не было, но это не значит, что я делала все верно. Сразу после ужина вся королевская семья была усажена на мягкие стулья. Свет специально приглушили, и я включила свой маг, дабы показать им кино». И именно при просмотре факультативного занятия по магии Земли на лице ее величества Николь я заметила эмоции. И то она первое время сдерживалась, а потом забылась. Даже вскочила и сжала высокую спинку стула тонкими пальцами, настолько происходящее на экране ее захватило. Про принца и принцессу нужно упомянуть отдельно. Они молчали, широко раскрыв глаза и даже немного разъявив рты. Эйрик Великолепный, уже просмотревший видео до сего момента несколько раз, снова залип. «Мне пришлось трижды перемотать, пока народ не отмер и не стал задавать мне вопросы. Даже королева не отставала». Я как могла отвечала, избегая говорить то, что им знать было не положено. Но когда вопросы пошли по второму кругу, беспомощно посмотрела на его величество. И тот, понимающе кивнув, громко хлопнул в ладони тем самым обращая внимание родственников на себя. «Что же вы так набросились на нашу гостью?» После вопроса короля послышались короткие извинения, а ее величество Николь царственно кивнуло. «Подводя итог, скажу, что маки – это прорыв магической артефактной мысли. Они откроют новую эру для очень многих сфер жизни. Домой вернулась выжатая, как лимон». Даже полупустая ученическая сумка казалась наполненной под завязку пудовыми гирями. Оказывается, я все же крепко переволновалась. И ауэдиенция не прошла для меня бесследно. В комнате в общежитии меня ждали все подружки. На перебой спрашивая, кто бы мог подумать. Не то, как прошла встреча с королем Эйриком, а какой он, принц Леон. Мне даже захотелось закатить глаза и вообще не отвечать на вопросы касательно его высочества. Но пришлось все же удовлетворить любопытство девчонок, подростки. Что с них взять? «Я видела его высочество на церемонии!» С придыханием начала Грай. «Он такой! Он такой!» Я, правда, толком не рассмотрела. Уж больно далеко находилась от пьедестала. Но тем не менее... Качая головой, вынула Мак-1. И, поставив его на стол приглушила яркость в осветительных артефактах. До того момента, пока комната не погрузилась в полумрак, подружки щебетали, но стоило нам всем оказаться в темноте, как тут же смолкли, завороженно следя за переливающимися голубым сиянием руническими печатями. «Мак, покажи нам дворец, его обитателей и принца Леона, пожалуйста», попросила я, погладив основание теплого артефакта. Тот послушно зашуршал и чуток затрещал, выкачивая из меня энергию. А через секунду из вершины пирамидки вырвался яркий белый луч света, в итоге развернувшийся в широкое полотно. И в его глубине появились фигуры, становившиеся все более объемными и даже не столь черно-белыми, проявились какие-то яркие пятна. Вон мелькнула алая мантия на плечах короля и даже зеленые глаза принцессы. То есть дух, сидящий в артефакте, способен обучаться. Надо будет с ним поработать. И вместе с Маной попробовать передать мысли-образы, виденных мной когда-то фильмов, показать основные краски. Нужно научить его цветному кино. Я заранее дала установку призраку, чтобы фильм был без слов. И показывал он только тела и лица. А девушки пусть полюбуются. Вот из плотного белесого тумана Соткался максимально увеличенный гордый профиль Его Величества Эрика Первого Великолепного. Он что-то говорил, но, естественно, ни единого слова услышать было нельзя. Подружки разом ахнули, следя за выражением лица короля. Затем маг показал маленькую веселую принцессу Алику, холодную и надменную Ее Величество Николь. И уже в самом конце красавца принца, его высочество Леона. И что тут началось? Грай и Бэрит с громкими восторженными визгами повскакивали со своих мест и бросились к артефакту, чтобы потрогать то, чего нет. Их руки проходили сквозь изображение наследника престола, размазывая туман и рассеивая облик Леона. Даже Хейдрун приподнялась с места, желая так же, как и близняшки, прикоснуться к чуду. И я, улыбнувшись, ей кивнула. Она все прекрасно поняла и пошла как лунатик к маку. Только Кэри осталась более-менее спокойна, но все равно углядела на это представление широко раскрытыми глазами. Не представляю, что произойдет, когда Коли узнает о созданной мной своеобразной видеокамере. Боюсь отделаться от внимания подгорного повелителя нефритовой гряды. Мне точно не удастся. Думать об остальных двух даже не хотелось. Нужен совет понимающего разумного, опытного. Им бы мог стать Джерард, но он нежить. И кто бы мог подумать, что именно этой ночью мой странный, даже страшный и опасный друг сможет перешагнуть через грань, отделяющую мир мертвых от мира живых.